Хокинсу опять не везет. Альбертик Хокинс, или как в благодушные минуты звал его хозяин Борис Андреевич Юнга, не попал под раздачу. Ему повезло, вернее, как уверил он себя, он проявил вытяжку и хладнокровие и не полез сразу за прорвавшимися на пригорок отрядовцами вслед за БМП. Еще чего, пусть они сначала там поубивают этих всех общинских, а потом и он туда нарисуется помогать собирать трофеи. Это он любил трофеи. За ними увязался в третьем эшелоне, за отрядовцами, якобы таскать огнетушитель. Сбивать пламя с, возможно, как предполагалось, атакованного коктейлями молотого БМП. В принципе, и правда помог же. Когда в первый раз один из них подожгли, он же и передал, потащив как бы через силу объемистый красный баллон отрядовцам. Помог, значит. А самому тушить вы что, с ума? Я ж пацан. Ничего, Потушили. И он уже представлял, как потом завтра, к примеру, будет рассказывать Борис Андреевичу, как рискуя жизнью под обстрелом, он сбивал строю углекислого газа пламя с горящей боевой машины. Через это и какую-нибудь значительную долю в дележе трофеев можно будет вытребовать. Сверх того, конечно, что удастся самому зашопить. На пригорке, не бойся, но к ногти можно взять. Запасливые они эти церковники. Да, и, конечно, найти потом эту сукузульку, что ему тогда, считая руку сломал дубинкой и до сих пор болит, и отрезать ей голову. Живой или мертвый, без разницы. Борис Андреевич возражать не будет, а он хозяин. Отрезать и, как и собирался, притащить в деревню, показать всем пацанам, чтоб срались от страха, от его крутости. Вот так и вот. Только не сложилось нифига. Все пошло как-то не так. Сначала из леса выкатился этот несуразный броневик. Хокинс, считает, что это подмога им и Никоновским. И поначалу-то не прячься выставил голову из окопа, хорошо его рассмотрел вплоть до залепленного снегом винни на бампере и до дурацких картинок на залепленных частично бортах же. <смех> вот ржачка. Но потом как-то стало не до смеха. Когда эта Дуренда сходу опрокинула пулеметный барс, предварительно его густо обстреляв, а потом с нее раз за разом стали лупить из гранатометов в отставший отрядовский БМП. И ведь попали, подбили его. Дальше, когда с этого монстра чесанули из нескольких пулеметов по окопам, Он уже не смотрел, конечно, свалился на дно окопа и, зажав голову локтями, слушал, как воет и стонет прорезаемый стаями свинца в воздух над окопом. Хорошо, как хорошо, что не сунулся раньше времени на пригорк то Потом оттуда под этими пулеметными строями то с броневика хер было булизнуть. В общем, небось не дурак, сообразил, что что-то у отрядовцев, у грижки хозяина с мундилем и у Луэра пошло не так, а точнее через жопу. На пригорке-то разгоралась. То затихала стрельба, снизу рычал двигателем, пытаясь взобраться на склон тяжелый монстр, периодически разражаясь очередями в сторону церкви, где засели отрядовцы. Или Альберт решил, что ну и у унах, такие трофеи, такую добычу, ибо наглядно видно, что тут что-то не того, чему наглядное же свидетельство и перевернутый Барс, и жирно-чадящий расстрелянные БМП, и принял решение сматываться. А завтра посмотрим, разберемся, кто тут чего. Только сразу уйти не удалось. Эта махина рычала и ворочалась под пригорком. Несмотря на мощу, видать, за счет своей тяжести не могла вскарабкаться наверх. Но зато густо постреливал во все стороны, и чесать под пулеметами было бы совсем глупо. И Хокинс принял решение не спешить, а проползти пока по окопам. Ишь, они тут много понарыли, небось еще с осени, и, может быть, по окопам-то и удастся выйти на другую сторону пригорка, а там и драпануть до дома. Конечно, был шанс нарваться в окопах на кого-нибудь с оружием и огрести, но расчет он строил на том, что он ведь пацан, он ведь сам-то без оружия, он как бы в замесе и не участвует, за что его убивать? Это если этим общинским попасться, а если своим, так как бы я с вами, вот поручение иду выполнять какое-нибудь. Нормальный расклад, ага. Только понарыли они тут уж очень дофига. Он стал петлять, дважды натыкался на явно прежде замаскированные типа норы, Боясь получить оттуда очередь в бок, кричал туда, что он не при делах, но там уже никого не было. И в итоге, сбившись, заполз совсем в другую сторону, где рык этого чудовища стал раздаваться не слева, как бы должен, а справа. Впрочем, он ведь ездил туда-сюда и мог сам сместиться, и Хокинс осторожно высунул голову над насыпью, чтобы определиться. Не, реально, не туда заполз. Надо назад поворачивать, либо вообще дожидаться сумерек, который вот уже видно, что скоро того окутает холм. «Опустится покрывало ночи», как выразился бы хозяин, он любил красиво выражаться. Зато набрел на тупичок, где в повалку один на другом лежали два трупа. То есть он сначала решил, что они трупы, но потом, когда стал шарить по карманам, определил, что один-то точно труп, это кто-то из хроновских дружинников, видел его раньше. А второй Ленька, пацан, с ним раньше в деревне пересекались многократно, особенно летом. И что он живой, вот даже и перевязанный. Его левая рука была под самым плечом перетянута жгутом, а ниже была наложена повязка. И сам вроде дышал и вообще был теплым и мягким, в отличие от первого, который уже больше напоминал на ощупь деревяшку. Но у обоих в карманах ничего толкового не было, кроме как старый сухарь в тряпочке, который Хокинс, конечно же, прибрал себе. Тут же валялся бывший автомат. Кому-то понадобилось разломать его и разобрать до самого основания даже приклад разломанный, все внутренности наружу. Даже неопытный взгляд Альбертика было понятно, что это уже не стреляло, а так железка. А вот винтовка та была целая, только без патронов. Но Хокинс принял решение ее все же забрать. Это же ценность. Патрончиков тоже можно будет где-нибудь потом найти. Или толкнуть ее кому-нибудь. Впрочем, кроме винтовки и сухаря, ничего толкового трупа и полутрупа не оказалось. И Альбертик снял с лежащего на дне окопа, с мертвого, его перчатки. Вязаные на обоих, на указательных и больших пальцах подороны, но все равно. У него и свитер был под бушлатом, ничего себе. Но весь в дырках и крови. А у пацана так, так себе. И опять же в крови. Так что Хокинс не стал заморачиваться, снимать. Ну и ладно, что есть. Пока возился с покойником и с этим полутрупом на пригорке возле церкви, то вспыхивая, то затихавшая стрельба стала как-то смещаться в сторону деревни. И он решил, что опять же не полезет обратно. Это такой крюк делать, к тому же там стреляют. Пришла толковая такая мысль. Что эти все там воюют, стреляют, стреляют, наверное, в тех домах, что за пригорком, и которые сейчас, до которых было рукой подать, а в них-то, небось, никого и нету. Это была ценная мысль. И он решил сползать. Вернее, в наступивших сумерках попросту сходить, пригибаясь в эти дома, может, получится там пошарить. Правда, неприятным гвоздиком колол мысли, что недели назад он туда тоже лазил поручению хозяина, Бориса Андреевича. И тогда так-то вот неудачно нарвался на эту суку, на зульку. И как все потом плохо получилось. И поручение не выполнил, и что огреб потом от хозяина, и пиздюлей, надо признаться, от девчонки получил. И когда дергал обратно, добегом, да бегом, да с надсадно ноющей, почти ше сломанной рукой, вполне могли пристрелить от церкви. Ну не пристрелили же. И вообще тогда войны не было. А сейчас ведь там наверху воюют, в домах, небось, никого и нету. Ну и все. Первый же дом оказался открытым, то есть в проем для замка была просто вставлена щепочка. <смех> Ишь ты, не запираются они здесь. Ну, значит, внутри точно никого нету. Хокинс вошел, в синях громыхнул ведром, прислушался. Не, никого. Быстренько прошел в дом, в синейших сумерках сначала сунулся было к шкафам, но тут голод победил, он повернул к печке. Печка была не топлена, но еще горячая. В ней нашел чугунок, в чугунке просто обалденно пахнущий суп с жирно-поблескивающей поверху пленкой, с густо накрошенной сушеной морковью. А запах! От желания пожрать аж свело челюсти. И Альбертик, отставив в сторону бесполезную винтовку, схватил даже не ложку, а черпак варежку и стал, задыхаясь от жадности, проливая наваристый бульон себе на грудь, жадно хлебать теплое варево. Шло на ура, и уже немного насытясь, вылавливая с одна самую гущу, поздравляя себя, что он так удачно зашел, как говорил Жорж Милославский и «Иван Васильевич меняет профессию». Он стал уже посматривать, чтобы потом еще зашопить шкафы, сундук какой-то, иконы в углу. Можно было взять раньше в муске, можно было толкнуть иностранцев. Сейчас куда? Оружия нет, конечно, и золотишко искать некогда, будет заныкано. Но сожрачка у них ты поглянь, как хорошо. Вот из ожратвы бы что найти. Тут чулан должен быть. Там, только подумал про чулан, послышали какие-то легкие шаги за спиной. Дрогнул так, что аж выронил поварешку, отшатываясь в сторону, но послышался лишь тоненький детский, причем девчачий голосок. «Андрюшка! Санька! Это вы? Что там закончилось?» Из-за угла печки выступила маленькая, лет восемь-девять, девчонка, одетая, как на улицу. Из руки ее мазнул по Хокинсу свет ручного фонарика. Увидев чужого, она вскрикнула «Ой!» и, развернувшись, бросилась куда-то вглубь дома за занавески. Сам сначала обомлевший... От такой встречи, чуть было не наложившись штаны со страху, Джин тут же воспринял. Воспринял, ну как же, <смех> ясно ж? старшие там все на пригорке, а тут малыши дома остались. чуть их бояться? Наоборот, вон у девчонки, оказывается, фонарик есть, немалая ценность, надо отобрать. И он последовал за ней, прихватив винтовку. Немного поплутав в доме, он нашел дверь в чулан, из пары пинков выбил ее, она была чем-то изнутри подперта. Вошел, ну так и есть чулан. В нем, наверное, продуктовые запасы. Видно было плохо. Все освещение через маленькое конце под потолком, которое уже вовсю синело сумерками. Но все же рассмотрел и малышню, сидевшую на ящиках, и лавки у стены напротив входа. Двое, мальчишка с девчонкой, чуть постарше, но тоже еще совсем маленькие, смотрят на него со страхом. Вот от этого ощущения страха у малышни Альбертик и приободрился. Сразу почувствовал тут себя очень даже в своей тарелке. Прямо как раньше в Мувске, во дворе, как бывало, ущемлял всячески дворовую малышню, заставлял отдавать Данины на мороженое родителями деньги, приносить из дома ему кассеты к приставке и вообще всячески себе прислуживать. На жалобы соседей батя не реагировал, наоборот хлопал по плечу. «Боятся, значит, уважают!» Он шагнул к малышам, перехватил винтовку и, сделав угрожающее лицо, хрипор проговорил. -про «Ну, знаете, кто я такой?» Все малыши, смотревшие на него со страхом, разом замотали головами. «Я тут главный! Поняли? Все ваши родаки уже убиты возле церкви! Хы, идите, можете посмотреть! А я теперь тут главный! Поняли?» Малышня продолжала смотреть на него со страхом, а двое самых маленьких и вообще зашмыгали носами, готовы разреветься. «Вот, хорошо!» Он еще шагнул девчонки и требовательно протянул руку. «Давай сюда фонарик!» «Не давай!» Явственно шепнул девчонки, сидевшей рядом мальчик. Но она, поколебавшись, сунула руку в карман и, достав оттуда фонарик, протянула ему. Забирая фонарик, Хокин с удовольствием почувствовал, как дорожала его маленькая ладошка. Включил фонарик, мазнул светом по испуганным малышачьим лицам. И тут заметил, что у одной из малых девчонок в ушах блеснули сережки-гвоздики. Золото, небось! Ты! Вот Ты! Альбертик уже говорил в полный голос, уверенный, что никого взрослых в доме нет. — Ты! — он оказал пальцем на девчонку с сережками. — Снимай! — Чего снимать? Тоненьким голоском, не понимая, спросила та и всхлипнула. — Сережки снимай, те, которые в ушах! — приказал Хокинс, ни минуты не сомневаясь, что его приказание будет выполнено. — Это даже надежнее, чем отлавливать малышей за школьным двором в Муске, где он тоже отбирал у них мелочь. Отсюда и не убежать, да у него же и ружье! — Сейчас заберу сережки, потом проверю у всех карманы, решил про себя. А потом на, будет напугать их, чтобы уж совсем. Тогда они и где взрослые прячут, ценности покажут. Ведь знают, подсматривали небось. Ну и вот, напугать они и отдадут, и шариться не нужно будет. Девчонка с сережками, заза, зажав уши ладонями, горько безутешно разрыдалась. Сквозь ее плач всхлипывание доносилось лишь. Не, «Не отдам, это мама мне подарила, не отдам!» Глядя на нее, на взрыв заплакали и другие малыши. И лишь стоявшие между ними и Хокинсом девчонка и мальчишка не заплакали, хотя в свете фонарика было видно, что и на глаза девчонки тоже слезы уже наворачиваются. Она сунула руку в карман и достала оттуда мобильник, мобильный телефон, протянула его Хокинсу дрожащей рукой. «Вот, возьмите телефон, он хороший, на нем мультики, а Лерочку не трогайте, Сережке мама подарила». «Ха-ха!» Хокин столько презрительно ухмыльнулся, чувствуя себя полным хозяином ситуации. «Мобильник! Говна еще такого! Нафига кому он сейчас нужен, мобильник твой, с мультиками? Что им делать? Гвозди забивать? Сережки, говорю, пусть снимают. Кому сказал?» Он угрожающе перехватил винтовку. «Быстро!» «Да и телефон я, конечно, тоже возьму». Он протянул бы руку, чтобы забрать у девчонки и телефон тоже, пригодится на что-нибудь. Но вдруг стоявшая рядом девчонкой мальчишка, явно, впрочем, младше ее, оттолкнул ее уже протянутую руку так, что телефон вылетел из руки и упал на пол, и выкрикнул. «Не давай, говорю тебе!» «Чего?» Хокинс обалдел от такой наглости, и уже хотел было, подшагнув, смазать цепляку порылу, чтобы не встревал, куда не спрашивают. Но тот, отпрыгнул в сторону и сунув руку в карман, громко, отчаянно, со слезами в голосе закричал «К бою! Община! К бою! Приготовиться к отражению!» Слова были какие-то киношные, неуместные тут в полутемном чулане среди этих малышей. Какая община, где она? Какой к бою, какой к отражению? Неуместные были какие-то слова, явно где-то слышанные. Не его, но... Но эти слова, эта команда, хотя и выкрепнутая почти плачущим тонким мальчишеским голосом, возымела внезапное странное действие сам мальчишка выхватил из кармана нож в ножных и одним движением сбросив их, обнажил блеснувший клинок. Стоявшая перед Хокинсом девчонка по этой команде тут же сунула руку куда-то под полу пальто и тоже выхватила нож. И даже малыши, вдруг разом прекратив плакать, завозились, завозились и тоже стали доставать ножи. Хокинс сначала не поверил собственным глазам, но все это было так. Вся эта малышня... Стала доставать ножи и ножики Вытягивать их клинки из маленьких ножен Или раскладывать маленькие складнички Явно готовясь согласно команде к отражению Хокинс стоял и тут посмотрел Как вся эта малышовая группа детского сада Раза вдруг перестал плакать засверкала в свете луча фонарика клинками Больше или меньше Но каждый малыш теперь держал в кулачке нож И готовился к отражению Хокинс дрогнул Да, они тут на пригорке вообще, что ли, с ума посходили. Глядя, как только что плакавшие малыши, каждый теперь держали в руках ножики, и как они послазили с ящиков, поблескивая маленькими клинками, как маленькими, ну, острыми зубками волчат. Он поневоле вспомнил, как Мундель говорил, что они тут все выродки сатаны, уже не люди, а зомби, зомбированные гнусным черным попом Андреем и его проклятыми приспешниками. Стало страшно. Как будто он из одного фильма, где сюжет был ясен, прям, предсказуем, разом попал в какой-то зловещий триллер, где фоном звучит натянутая струна, и в следующую секунду может случиться что угодно. С ума они тут сошли, что ли? Должны бы, как и начиналось, плакать и отдавать, что есть, а не за ножи. Он вступил и, защищаясь, скинул ружье. Да, у него же есть ружье, оно не заряжено, но они-то про это не знают. Еще отступив, он громко, демонстративно открыл и закрыл затвор, наставил ствол на пацана. «А ну! Я вас сейчас постреляю всех тут!» Кажется, кто-то из малышей, самый маленький, всхлипнул. Но мальчишка ответил почти твердо. «Ну и пусть. А мы тебя все равно забьем!» «Все равно забьем!» Эхом донеслось от девчонки. «Вы что?» Ситуация поменялась так быстро и кардинально, что Хокинс был сейчас близок к панике. «Ничего себе! Все с ножами!» «И на него одного!» Нет, был бы хотя бы один патрон. Он бы не раздумывая, вольнул бы сейчас этого пацана или эту девчонку, остальные, как будто прочитав его мысли, пацан сказал уже явно угрожающе: Все равно больше одного раза не выстрелишь, а мы тебя забьем. Забьем! Опять эхом повторила и девчонка. Забьем! Забьем! «Мы тебя забьем!» – послышался у них из-за спины несколько голосов. Клинки ножей поблескивали в луче фонарика, перебегавшего от одного к другому. И Хокинс отчетливо понял, что надо делать ноги. Хотя хозяин и говорил в кругу своих, что Мундель совсем сбриндил, но, видать, в чем-то он был прав. Они тут общинские совсем чокнулись. «Вон малышня на человека с ружьем! Ясно, что сумасшедшие!» «Сваливать надо!» Он сделал еще пару шагов назад, не сводя ствола, винтовки и луча фонарика с пацана. Вот черт, глупость-то какая. Это получается, его какая-то малышня прогнала? Эх, сейчас хотя бы один патрон. Застрелил бы, точно бы застрелил кого-нибудь. Но клинки ножей угрожающе поблескивали, и очень нехорошо на него глядели этот мальчишка с девчонкой. И малыши тоже, посвазив с ящика прилавки, обступили их, и у всех, понимаешь, ножики. Не, тут и было вообще чем не стоило стрелять, подумал Хокинс. А ну, в самом деле, кинуться. Всех-то... Э -э «Все вместе, небось, затычут ножиками!» В голове сразу шевельнулись сюжеты из разных виденных прежде фильмов ужасов. И он, окончательно решив, что нужно делать ноги, подступил еще и еще, и вот уже зашагнул за порог чулана. «Ага, теперь их запереть тут, и можно будет пошариться по шкафам, а уходя еще и поджечь!» «Ну, хотя бы он занавески, и будут знать, как ножиками угрожать!» Он не успел ухватиться за дверь чулана, чтобы закрыть ее, как вдруг в синях хлопнула дверь, кто-то потопал ногами, стряхивая снег. У Хокинса сделала перебой и провалилось куда-то в живот, а дышать резко стало нечем. Он замер. Скрипнула еще одна дверь из синей в дом, и оттуда раздался голос Зульки. Андрюшка, Санька, вы, вы выбрались, что ли? Почему дверь в дом открыта? Побоище у церкви прекратилось, и общинские, те, кто были живы и не сильно ранены, спешно занялись под руководством Аллы оказанием первой помощи своим и чужим и растаскиванием трупов. Сама дважды раненая, но продолжавшая деятельно участвовать в происходящем, баба Настя послала ее Зульку домой выпустить из чулана ребятишек, покормить их, а потом забрать несколько простыней из плотяного шкафа на бинты, взять с собой в помощь Андрюшку и Саньку и возвращаться сюда. А Аня и Сережка пусть остаются с малышами, пусть растопят печь и греют воду. Оставив свой СКС, Зулька стремгла понеслась к дому бабы Насти, собираясь лишь поскорее открыть чулан, где заперла малышню бабушка, выпустить их и, забрав простыни, бежать обратно. А покормить прекрасно, и Анька с Сережкой справится, они маленькие. Нужно было спешить. После произошедшего побоища в комнатке у хоря спешно собирался совет, и там явно должен обсуждаться вопрос, не двинуть ли сейчас сразу же на озерие, чтобы сходу и добить их сволочей там, как выразился ее отец. Зулька в этом мероприятии тоже очень хотела поучаствовать, к тому же интересно было, что это за силы, подошедшие к ним на подмогу так вовремя. Но скорее принести перевязочный материал и успокоить Репикню было, без сомнения, сейчас самым важным. И она очень спешила. А тут незакрытая входная дверь. Она вошла и наткнулась на своего давнего друга, Альбертика. И он, держа в руках фонарик и винтовку, свет фонарика только мазнул по лицу Зульки. Хокин сразу отметил, что она была без оружия. И тут все пошло очень быстро. Зулька шарахнулась в сторону, сунув руку за отворот куртки. Хокинс не успел еще ничего не сообразить и составить какую-то новую линию поведения, как по ушам оглушающий ударил выстрел, сверкнула вспышкой. Его стреляла и стреляла в него. Обалдев от неожиданности, он машинально откинул винтовку, что держал в руках, как бы защищаясь от Зумки. а та, видимо, восприняв это как попытку выстрелить в него, снова пальнула в вольера. Снова оглушающе ударило по барабанным перепонкам, сверхнула вспышка, казалось ему прямо в лицо. На этот раз Хокинс ясно почувствовал, что пуля пронеслась совсем рядом с его головой. Что-то невнятно испуганно мэкнув, не успев же даже толком и понять, что от смерти его отделяли какие-то считанные сантиметры, порванулся назад в чулан. В, го в голове пронеслось когда-то виденные по телевизору сцены из боевиков, взятие заложников и потом «бросьте оружие, а то убью заложников», и полицейский, складывающий оружие на пол и поднимающие руки. Как бы не так. Он не успел захлопнуть за собой дверь в чулан, как что-то острое и ужасно больно ударило его в правую половинку задницы под распахнувшейся курткой. В ужасе от боли заорал Хокинс, бросая винтовку и поворачиваясь, и тут же опять его остро и больно ударило, на этот раз в левое бедро, сзади, под самую задницу. Он шарахнулся в сторону, оттолкнул кого-то, заорал еще пронзительнее, не глядя отмахиваясь от кого-то ни было, мельком увидев в полумраке чье-то лицо, блестящий клинок, выпущенный, готовый для удара руке, рванулся в сторону, выронив фонарик, распахнул вновь дверь в дом и, очертя голову, ведя как получивший болезненную, но не смертельную рану свин, ломанулся на выход на улицу. Опять грохнула Зулька, выстреливала в него из подаренного крыса нога на переделке еще раз, Вновь чуть-чуть лишь промахнувшись, и Альбертик Хокинс, выбив всем телом прикрытую дверь в сене, выскочил сначала туда, потом на улицу и, остро чувствуя, что сейчас его вот-вот убьют, не обращая внимания на струящуюся от ножевых ран поляшкам кровь и прилипающие от крови к ногам штаны, понесся в сумерки, куда глаза глядят.